и надежно укрепить их толстыми, как балка поперечинами. Самая трудная работа была позади. Лесопилка ладилась, да и всё другое ладилось. Но по вечерам Исаак начал чувствовать усталость. Ведь надо было не только ставить лесопилку, на нём лежали и все другие дела по хутору. Сено свезли в амбар, ячмень ещё наливался на корню. Скоро придёт время уборки, а там, глядишь, «И картошка поспеет». Впрочем, Исааку здорово помогали дети. Он их не благодарил. Такое невобычие было у таких, как он, и ему подобных. Но он был ими очень доволен. Иногда в разгар рабочего дня им случалось присесть передохнуть. И тогда, разговаривая с ними, отец, казалось, серьезно советовался с сыновьями, за какие дела им придется приниматься раньше, а какие отложить. Эти минуты преисполняли ребятишек гордостью, и они научились, чтобы не ошибиться, хорошенько думать перед тем, как сказать свое слово. «Неладно будет, если не подведем лесопилку под крышу до осенней мокроты», — сказал Исаак. «Если б только Ингер была такая, как в прежние времена!» «Но Ингер должно быть...» как и можно было ожидать, сдала здоровьем после столь долгого пребывания в заключении. Что характер ее изменился, это само собой, но она стала как-то уж очень рассеянна и легкомысленно, пустая душой. Про ребенка, которого она убила, однажды сказала, «Я была порядочная дура, ведь губу-то ей можно было бы зашить, напрасно я ее задушила» и ни разу не сходила на могилку в лесу, где когда-то уминала руками землю и поставила крест. Но Ингер вовсе не была чудовище. Она продолжала относиться с большой любовью к другим своим детям, заботилась о них, обшивала, просиживала ночи напролет за починкой их платья и белья. Она мечтала вывести их в люди. И вот ячмень убрали. Картошку выкопали, пришла зима. Да, а лисопилку этой осенью так и не удалось подвести под крышу. Но ничего не поделаешь, не помирать же из-за этого. Сделается летом. А зимой пошла обычная работа. Воска дров, починка орудий, инвентаря, сбруи. Ингер занималась хозяйством и шила. Мальчики опять надолго уехали в село, в школу. Они уже несколько зим пользовались одной парой лыж на двоих. Пока они жили дома, все было в порядке. Один терпеливо ждал, пока другой отбегает свое. Или же один становился на лыжи позади другого. Да, они отлично ладили. Они не знали иных радостей. Они еще не были испорчены. Но в селе условия жизни побогаче у всех в школе были свои лыжи. Оказалось, даже у детей из брейдаблика у каждого по собственной паре лыж. Так что Исаку пришлось сделать новую пару для Элисеуса, а старая досталась Сиверту. Исак сделал больше он одел мальчиков и купил им неизносимые сапоги, а после этого пошел к торговцу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 «Раз уж на то пошло, Исаак, и ты решил подарить своей жене кольцо, подари уж золотое, чтобы не стыдно было носить». «Что?» — громко проговорил Исаак. «Но в глубине души он, конечно же, и сам думал о золотом кольце». Они во всех подробностях обговорили покупку, столковавшись на определенном размере. Исаак тяжело сопел, качал головой и сетовал на слишком высокую цену. Но торговец стоял на своем, заявив, что кроме золотого другого кольца он и выписывать не станет.